Анна Апрельская. Лунная магия попаданки для дракона. Пролог. «Не хочу быть женой черного герцога!» — мысленно прокричала испуганная девушка, которую вели к алтарю. Храм великого дракона сегодня был практически пуст. Это казалось странным, ведь сейчас в этих стенах состоится связующий ритуал. Обычно этот ритуал собирал в главном храме империи немало народа, а тут присутствовали лишь четверо — первосвященник, одетый во все черное жених, дрожащий от страха невеста и ее довольный отец. — Согласны ли вы, ваша светлость, герцог Сибрук Мэллоу, взять в жены Евангелику Норт, дочь герцога Норта? — раздался зычный голос главного служителя бога Лакмирской империи. Не надо. Хотелось закричать Евангелике, но заклинание безмолвия не давало ей сказать ни слова. «Согласен», — сухо ответил жених, не глядя на невесту. «Спросите меня», — молила девушка, но ее безмолвный крик не был услышан. «Вы пройдете по пути великого дракона вместе, Сибрук Мэллоу. С этого дня вы принимаете на себя бремя забот о леди Евангелике. Обязуетесь руководить ее жизнью как собственной». «Вы согласны на этот путь?» «Согласен», — вновь произнес герцог. Еще вчера Эва была тихой и запуганной девушкой, которая боялась слова сказать в присутствии отца. Сегодня она словно очнулась от сна и пыталась сопротивляться. Пусть ее лишили голоса, пусть она не могла сдвинуться с места, но девушка продолжала мысленно взывать к божеству. «Великий дракон, умоляю, не дай свершиться непоправимому!» «Я не хочу этого! Я не принимаю этот путь! Спаси меня!» И вновь никто не услышал девушку. Лишь на миг невесте показалось, что дракон, лежащий за алтарем, смотрит именно на нее. Возможно ли такое? Леди Евангелика Норт очень хотела получить хоть небольшой шанс избавиться от навязанного брака. Наверное, именно поэтому она видела то, чего не замечали другие. Безмолвная девушка смотрела только на статую великого дракона. Она явственно видела живые глаза божества, внимательно наблюдавшие за ней. «Властью, данной мне великим драконом, объявляю вас связанной парой», — продолжил слова ритуала первосвященник. «С этого дня власть над леди в ваших руках, герцог Сибрук -Мэлоу. Объявляю леди Евангелико Норт, вашей женой, отныне и до самой смерти». «Умоляю, нет!» — безмолвно прокричала уже почти жена. Слезы бежали по ее бледным щекам. Что же ей делать? Набравшись решимости, девушка вновь обратилась к божеству. «Я не хочу этого брака. Черный герцог никогда не полюбит меня. Я для него лишь пустышка, недостойная стать матерью и его детям. Они даже ритуал проводят, привязывающий меня к нему. Я стану ему женой в полной мере». Он же будет иметь право взять себе вторую жену, ту, что родит ему детей. Не хочу такого брака. Муж получит и меня, и Кегордский замок, что достался мне от бабушки и должен был стать моим через год. Я мечтала сбежать туда и спокойно жить без гнета отца. Помоги, великий дракон. Казалось, мир вокруг замер. Даже движение искр магии остановилось. Девушка беззвучно плакала, выплескивая свое горе каменному божеству. Великий дракон все смотрел на невесту. Почему-то она верила, что ее слова были услышаны. Затем глаза статуи закрылись на пару мгновений, подтверждая, что перед алтарем лежал не просто каменный дракон. Эва боялась поверить в чудо, которое только что видела. «Хорошо. Раз ты отказываешься от шанса стать счастливой, я найду ту, что захочет этого». Ту, что достойно перемен. Но помни, как только свершится обмен, ничего нельзя будет уже вернуть. Твоим домом станет другой мир, слишком далекий от привычного тебе. Ты действительно хочешь этого? Конечно!» С радостью ответила Евангелика. Она не верила своему счастью. У нее появился шанс избежать ненавистного брака с черным герцогом, вырваться. «Сбежать от отца». в точности фразу «Я согласна на обмен телами, обратно никогда не вернусь», — приказал великий дракон. «Я согласна на обмен телами, обратно никогда не вернусь», — радостно произнесла девушка. «Я хочу оказаться в другом мире, лишь бы подальше от этого». Ей даже в голову не могло прийти, что она может захотеть вернуться в Сиэль. Ничего хорошего она тут не видела, лишь унижение и гнет отца, придирки сестры и ненависть мачехи. Великий дракон недовольно смотрел на новобрачную. Как же она не понимает, что сегодня у нее появился шанс изменить жизнь к лучшему, стать кем-то большим, чем просто навязанной женой. Но эта глупышка просит избавить ее от мужа и отправить в другой мир. Она готова отдать этот шанс другой. Какой же нелепый выбор. Я услышал твое решение. Сегодня ночью произойдет обмен. У тебя еще есть время передумать. Подумай хорошо. Так ли нужно тебе попасть в другой мир? Возможности вернуться у тебя не будет. Предупредил Евангелику великий дракон. Но невеста не хотела слышать его слова. Она упрямо твердила. Это мой шанс. избежать будущего с ненавистным мужем. Не хочу быть женой черного герцога. Лучше попасть в другой мир.